18. Одно упоминание слова «свидание» всегда вызывало у меня чувство дискомфорта. Не говоря уже о том, что оно означало в реальности, что я по доброй воле соглашусь на встречу с кем-то, кого или совсем не знаю, или знаю недостаточно. Подобное поведение никогда не представлялось мне разумным. Существует множество рациональных аргументов против него, не последнее место в ряду которых занимает следующий — Вероятность того, что встреча окажется стоящей и затраченных на нее усилий, исчезающе мала. Нетрудно подсчитать число знакомых нам интересных людей и сравнить его с общим числом наших знакомых. Это позволяет понять, насколько невысоки шансы выиграть в этой лотерее. Как актуарий я, разумеется, никогда не покупал лотерейных билетов и решил, что даже если когда-нибудь пойду на «свидание», Вначале постараюсь оценить все факторы, чтобы убедиться, что не потрачу время впустую. Я пригласил Лауру на свидание. Не проделав и малой части расчетов и полностью отмахнувшись от элементарного вероятностного прогноза. Похоже, все произошло независимо от моей воли. Мы стояли перед расписанной стеной, и я услышал свой голос, произносивший, что я хочу увидеться с ней. Как можно скорее. Наверное, она поняла, что я имею в виду, потому что сразу назвала эту грядущую встречу «свиданием». В этот миг я утратил всякий контроль над своим математическим даром. Я на практике убедился в справедливости дурацкой метафоры про бабочек в животе, которые трепещут крылышками, когда с тобой происходит что-то волнующее. Пока я ждал ее перед рестораном, у меня было тоже странное, головокружительное ощущение, Какое всегда охватывало меня при мыслях о Лауре и встрече с ней, в этот вечер, конца сентября, центральный район Хельсинки выглядел как мокрая театральная декорация. Мерцали сквозь черно-серую пелену дождя фонари, здания напоминали плоские фасады, несмотря на освещенные окна, пешеходные переходы отсвечивали ледяным блеском, повсюду посверкивали лужи. Свидание, думал я, вздыхая и прячась под козырьком входа в ресторан. Полная бессмыслица. Особенно сейчас, когда мне нужно искать сарай, где должники или вешаются, или решают основать собственный банк. В реальности я представления не имел, что будет, если я все-таки найду этот сарай. К чему это приведет? У меня не было плана. Даже если я разыщу это место, будет слишком... Поздно? сказала Лаура. «Так я и знала. Извини». Она нырнула под навес, приблизившись ко мне со спины. Я ждал ее со стороны автобусной остановки Кампи, потому что именно туда приходил ее автобус, при условии, что она ехала из дома и выбрала самый короткий маршрут до места нашей встречи. Я не понимал, как кому-нибудь взбрело бы в голову поступить иначе. «Надеюсь, ты не очень долго ждешь. «Я даже не знаю, который теперь час», — сказал я, удивляясь сам себе. Она закрыла зонт, встряхнула головой, слегка ослабила узел шарфа и посмотрела мимо меня внутрь ресторана. «Выглядит неплохо», — сказала она. Я повернулся и посмотрел в том же направлении. По залу шла официантка в сияющей белой блузке и облегающей черной юбке. Посетители больше напоминали персонажей американского сериала, чем клиентов парка приключений, готовых занять у меня денег до зарплаты. «Не знаю», — сказал я. Ни разу здесь не был. Почему тогда ты выбрал именно этот ресторан? Я учел рейтинг, расстояние от твоей и моей автобусных остановок, погоду, день недели, время года, твою любовь к острой пище и свою цель — произвести на тебя наилучшее впечатление. Этот ресторан оказался оптимальным вариантом. «Оптимальным», — повторила Лаура и улыбнулась, как будто я сказал что-то смешное. Ее улыбка осветила темноту вечера, словно яркий фонарь. — Звучит романтично. — Я тоже так думаю. Нас провели к столику на двоих, зарезервированному на мое имя. Столик находился в дальнем конце зала, у окна, довольно низкого, потому что сам ресторан располагался чуть ниже уровня улицы. Спешащие мимо прохожие были видны нам только до пояса. Угадать, какое лицо принадлежит какой паре ног, невозможно. Если бы все мы были только парой ног, замаскироваться ничего не стоило бы вслух я эту мысль не озвучил у меня до сих пор чуть кружилась голова рот и язык как будто онемели в то же самое время я чувствовал что готов произносить все что взбредет в голову мне приходилось концентрироваться на том чтобы глядя Лауре в глаза не утонуть в них чтобы я мог не только слушать но и слышать ее ее волосы напоминали цветущий розовый куст ее лицо сияло она явно была довольна На ней была белая блузка в черный горошек, застегнутая под горло. Подошедший официант поинтересовался, не желаем ли мы что-нибудь выпить, пока изучаем меню. Лаура заказала джин с тоником. Я тоже. Я не люблю ни джин, ни тоник, но сейчас это не имело никакого значения. Более того, любой напиток, способный увлажнить мой пересохший рот, представлялся мне шашком из пустыни к оазису. Потому что мной владело именно это ощущение, как будто я брёл сквозь пески. Меню оказалось милосердно коротким и, к моей радости, пронумерованным. Оно состояло из четырех разных наборов — на пять, восемь, одиннадцать и шестнадцать блюд. Мы остановили свой выбор на меню из восьми блюд. Мы, конечно, собирались устроить пирушку, но не намеревались провести здесь всю ночь. Официант удалился, а я поднял свой бокал. «Поздравляю», — сказал я. Я долго размышлял, что именно сказать, но лучше ничего не придумал. Спасибо. Мы чокнулись. Не успел я сделать первый глоток, как Лаура меня остановила. Если бы не ты, не знаю. Выпьем за математику? Она улыбнулась. Мы выпили. Нашим первым блюдом оказалась розовая скорлупка размером с половину шишки, наполненная соленой пенистой субстанцией с рыбным вкусом. Похоже, Лауре оно понравилось. Меня это обрадовало. Чего нельзя сказать о результатах моих вычислений по поводу соотношения стоимости исходных материалов и изготовления, с одной стороны, и цены, с другой. Я решил отложить подобные мысли. Но только на секунду. «Я тоже взяла кредит», — ни с того ни с сего сказала Лаура. Кажется, мой удивленный вид вполне соответствовал удивлению, которое я испытал. «Как и все остальные», — продолжила она, — Остальные сотрудники. Но я взяла кредит не потому, что все брали. Я начинал понимать, о чем она. Парк приключений. Банк, который я основал. «Все?» Я честно изумился. «Да», — кивнула она. «Всем внезапно понадобились дополнительные деньги? Ты сам сказал, что занимать деньги в нашем банке разумно». «Это действительно разумно», — заикаясь, пробормотал я. Это разумно, если ты не можешь получить ту же сумму на более выгодных условиях где-нибудь еще. В свою очередь, это означает, что они не понимают. Именно, перебила меня Лаура, мне правда нужны эти деньги. Школьная поездка Тули во Францию. Я хочу, чтобы у нее было то, чего никогда не было у меня. К тому же, мне все это обходится дороже, потому что надо учитывать ее проблемы со здоровьем. Она давно рассказывала мне об этой поездке и упрашивала ее отпустить. Я знаю, как она о ней мечтала. Все ее друзья едут, и мне было бы неприятно думать, что она не сможет поехать вместе со всеми. Но теперь она точно поедет. Я так за нее рада. Это гораздо важнее моей стены. Официант принес нам следующее блюдо: На большой белой тарелке две длинные темные полоски в полсантиметра высотой, наверху букетики микроскопических лесных цветов. Вокруг всего этого кольцо густой ярко красной жидкости толщиной с нитку. «Где-нибудь еще мне кредит не дали бы», — сказала Лаура. «У меня были… Ну, я трачу зарплату на оплату жилья и на еду. Короче говоря, к концу месяца приходится балансировать. И у меня нет ни цента сбережений. Я никогда не умела особенно ловко обращаться с деньгами. Эта наука дорого мне стоила» последние ее слова прорвались наружу словно вода из трещины в плотине лаура явно смутилась она сказала слишком много на ее месте я чувствовал бы себя так же неуютно наверняка пытался бы мысленно прокрутить свой монолог назад и перепроверить не ляпнул ли лишнего она снова улыбнулась ее улыбка изменилась в ней появился новый оттенок не знаю зачем я все это тебе рассказываю Может быть, все дело в замечательной компании, приятной обстановке и превосходной еде? Она все еще выглядела смущенной. Во всяком случае, так мне казалось, пока до меня не дошло, что причина ее смущения совсем в другом. Это понимание зарило мой разум словно вспышка света. Я попытался сформулировать это для себя в словесной форме. Возможно, она думает о моем обществе примерно так же, как я думаю о ее. Мое присутствие влияет на нее, на ее мысли и действия. И это влияние в каком-то смысле непредсказуемо. Неужели я действительно ей нравлюсь? Это соображение повлияло уже на меня в еще более непредсказуемом направлении. Я старался не думать о любовных песнях, которые считал тошнотворно приторными, но смысл которых вдруг показался мне предельно конкретным и точным. Лаура похвалила блюдо. На мой вкус это был обыкновенный финский гриб, и я старательно гнал от себя мысли о его цене за килограмм. Сейчас это было мне безразлично. Замечательная компания. Мы ели разные гастрономические конструкции, каждая из которых состояла примерно из одной ложки еды. Внешний вид блюд был выдержан в строгих геометрических формах, а их вес приблизительно равнялся весу тарелки. Самое легкое блюдо — Едва заметный копченый заяц между островками щавеля весело, по моим прикидкам, не больше одного усика этого лесного зверька. Но Лауре все это нравилось, а мне нравилось, что ей это нравится. Винные бокалы множились у нас на столе, поскольку каждое блюдо сопровождалось особым вином определенного года. Но довольно трудно пить вино за едой, если еда исчезает, едва ты к ней прикоснешься. В результате перед нами выстроилась целая шеренга бокалов. Вина не отличались одно от другого, во всяком случае не настолько, как на то претендовал официант, излагавший нам историю происхождения каждого. Нас засыпали потоком прилагательных — терпкий, дубовый, сложный, дымчатый, землистый, плотный, пылкий и десятками других, сдобренных щедрой дозой бессовестного вранья про маленькую органическую винодельню на северо-востоке Италии. Тем не менее, я понимал, что цель этого слишком дорогого вечера состояла не в том, чтобы находить изъяны в логике официанта и ловить его на лжи, а в том, чтобы просто сидеть друг напротив друга, забыв о времени. «Я чувствую, как ко мне возвращается уверенность», — сказала Лаура после того, как мы проглотили по одинокой ложке мусса из раков, тем самым опустошив свои тарелки. Я даже не представляла себе, насколько я была зажата. Не знала, что меня спасет живопись. Та же живопись, из-за которой я и потеряла веру в себя. Мне самой странно, но твоя математика и правда помогла мне взглянуть на дело под другим углом. Она открыла мне новую оптику. В голосе Лаура звучало воодушевление. Она глотнула вина, глядя поверх кромки бокала прямо мне в глаза. Мягкий рассеянный свет не мог скрыть от меня ее лицо, в котором уже знакомая мне твердость сочеталась с ее всегдашними жизнерадостностью и оптимизмом. Все это выглядело так, как будто с ней, и в самом деле произошла разительная перемена. Математика способна творить чудеса, это я знаю. Но по какой-то причине мне не верилось, что все сводилось только к цифрам. Не знаю почему. Возможно, мой жизненный опыт и десятки тысяч проведенных вычислений говорили мне, что подобное математическое пробуждение — Привилегия единиц. Я улыбался, потому что Лаура давала мне для этого повод. Она тоже улыбалась. Похоже, все встает на свои места, сказала она, чуть наклонясь вперед. Самые разные вещи. Когда подали десерт номер два, три клубничины с капли сиропа и крохотной пирамидкой ванильного муса, мы обсуждали следующую стену под роспись. Лаура сказала, что на сей раз источником вдохновения ей послужит Тува Янсон. Но стена будет выполнена не в ее стиле, она будет в моем стиле, но под влиянием Тувы и ее тем. Я помещу ее в центре, а вокруг расположу все то, о чем ее работы заставляют меня думать снова и снова: свобода, красота, море, любовь. Последнее слово повисло в воздухе между нами между рядами винных бокалов, там, где встретились наши глаза. «Не ослабить ли мне узел галстука?» — задумался я. Вероятность того, что температура в ресторане с течением вечера повысилась, была ничтожно мала, но мне вдруг стало жарко. «Это будет потрясающе», — сказал я. Все, что ты делаешь, трогает мне душу. Я заметил это еще в Атениуме. Мне понравились кувшинки во французском пруду, мне нравились финские мастера, Я не представлял себе, что есть столько способов изобразить смерть, горе и страдания с помощью таких печальных цветов. Но я их не любил. Но ты, когда я увидел твои работы, то есть твои картины, я полюбил, я люблю тебя. Вряд ли я выпил слишком много, но у меня кружилась голова. Я обливался потом и говорил то, чего не собирался говорить. Я уже поверил, что серьезные финансовые затраты на этот вечер и симптомы легкого отравления этанолом несравнимы меньше, чем радость, которую я испытал. Я чувствовал себя потерянным, хотя сидел на месте. Возможно, Лаура это заметила. Она поставила локти на стол, и ее новое лицо, расшифровать которое мне было намного труднее, чем предыдущее, приблизилась к моему. Когда она, в свою очередь, удивила меня вопросом, в ее голосе тоже звучало что-то новое и трудноопределимое. «Что ты планировал делать после ужина?»